Глава 3 Одним из преимуществ обучения в школе было способствование созданию межличностных отношений. Непосредственная близость и родственные отношения давали сильный порыв для развития дружбы, и независимо от того, были отношения официальными или неофициальными, они служили, чтобы различать и распределять группы внутри групп. Что до применения этих слов на практике... «Утро, Шиба! Я уже слышал об этом! Хорошо сделано! Утро, Шибакон! Хорошая работа!» «Доброе утро, Шибакон! Я болела за тебя!» «Эй, ты это сделал, Шиба!» Даже ученики, которые обычно не были близки с ним, по своей воле приветствовали его и ободряли. В понедельник, едва зайдя в класс, Тацию услышал от одноклассников слова поддержки. Причина их поведения была проста. Тацию выбрали одним из представителей на турнир девяти школ. «Слухи разносятся быстро!» «Верно. Решение было принято только на прошлой неделе, даже официального уведомления ещё не было!» Хех, так откуда же все узнали новости?» Лео, Мизуки и Эрика не изображали неведенье, так что виновниками, видимо, были не они. Но не похоже, что люди, ответственные за распространение слухов, делали это по ч ь е т о указке. На встрече присутствовали лишь старшеклассники, так что, скорее всего, они услышали новости от руководителей своих клубов. «Кстати, участников ведь объявят сегодня?» Эрика склонила голову и задала вопрос, в ответ на который Татца серьёзно кивнул. включая команду техников, официальный список участников турнира девяти школ окончательно был утвержден лишь в прошлую пятницу. По первоначальному графику список должен был быть утвержден еще две недели назад, так что они очевидно отставали на несколько шагов. То, что участники были уже выбраны, возможно было благом, так как все турнирные каты форма, чья подготовка обычно занимает длительное время, были уже собраны. Осталось лишь одно узкое место – Из-за того, что вопрос техников был решён не вовремя, все работы по техническому обслуживанию и тестированию были впереди. Миюки тоже была участницей, но в связи с постоянным потоком подготовительных работ было совершенно недоступно. Для неё Татсо был готов пожертвовать чем угодно, но по-прежнему не мог развеять миф, что его протолкнули быстро и ловко. «Полагаю, пятый урок будет заменён на собрание», сказала Мизуки, посмотрев на экран терминала, который был установлен на столе перед ними. На нем отображалось сегодняшнее расписание занятий. У всех классов было одно и то же расписание, три урока до обеда и два после. Однако помимо лабораторных и практических занятий, а также уроков физической подготовки, с т а н д а р т и з и р о в а н н ы е уроки, уроки на которых задания были установлены последовательностью целей, продвигались в собственном темпе ученика. Современные школы позволили персонализировать обучение. На уроках вся нужная информация отображалась на экране терминала, что позволяло не сильно ограничивать время начала и окончания урока. В современных школах, чем выше уровень обучения, тем меньше внимания уделяется разделению времени для урока и времени для перерыва. То, что школа заменила весь пятый урок на собрание, чтобы правильно провести представление участников, ясно свидетельствовало, что школа высоко ценит турнир. «Тацио-кон, ты во время церемонии ведь тоже будешь на сцене?» е м м наверное», – с запинкой ответил Тацио-Мизуки. Видимо, это был спорный вопрос, который его беспокоил. «И т а ц с о е д и н с т в е н н ы й первогодка, да?» Как и сказал Лео, только один первокурсник был принят в команду техников, и это был т а ц с о Опыт обслуживания КАД был абсолютно необходим, поэтому понятно, что в команду техников должны были выбрать лишь старшеклассников, вот только навыки т а ц с о сильно о т л и ч а л и с ь от остальных. Конечно, если принять во внимание то, что он – передовой эксперт в разработке программного обеспечения КАД, то н несомненно, будет слишком квалифицирован для выступления инженером на соревнованиях старших школ. Но ни его одногодки, ни старшеклассники никто не знал этих тонкостей. Знала лишь его сестра Миюки. Этот первый поток выглядит слишком огорчённым. Ученики первого потока ещё страдали от итогов экзаменов, а выбор Тацию лишь подлил масло в огонь. Что было совершенно очевидно, даже без замечания Эрики. Просто все участники «ученики первого потока». Высказал своё мнение о Тацеа. Все участники дивизиона новичков были с первого потока, а Тацеа был лишь вспомогательным членом, поэтому на первый взгляд никто не должен был возражать. Но были ещё и ученики первого потока, которые стремились стать ремесленниками магии, в вот о для них этого никак не могло быть достаточно, чтобы утешиться. Тацеа был в положении, вызывавшем редкую зависть. Но у него не было способности завидовать другим, его жизненный опыт не был столь богат, чтобы уловить все тонкости. Они ничего не могут с этим поделать? Ревность сама по себе недостаточно хорошая причина. Поэтому, с л ы ш а в резкие слова Мизуки, т а ц с я не смог найти, что ответить. «Расслабься! На этот раз в тебя никто не собирается бросать камни или магию!» На слишком экстремальную попытку Эрики утешить его, т а ц с я мог лишь криво улыбнуться. После четвёртого урока т а т с я сообщил о своём прибытии за кулисы, где Миюки, которая пришла незадолго до него, передала ему тонкую куртку. «Что это?» Во всех отношениях это была обычная куртка, но т а ц и я хотел убедиться. «Это форма команды техников. Пожалуйста, надень её на церемонию вместо своей обычной формы», ответила Майюми на его вопрос. Ожидаемый ответ. На ней самой была спортивная куртка в западном стиле. Наверное, это форма участников. Миюки, которая до сих пор была в своей школьной форме, улыбнулась и протянула брату куртку, держа её обеими руками. На мгновение в голове мелькнула мысль ослушаться, Но т а ц и я знал, сопротивление бесполезно. т а ц и я просто снял школьный пиджак и повесил его на подготовленную заранее вешалку. Затем слегка согнул колени и позволил Мэюки помочь ему надеть куртку. Встав позади него, Мэюки накинула куртку на плечи брата, затем обошла его и поправила воротник рукава. После этого сделала шаг назад, чтобы взглянуть на фигуру брата и широко удовлетворённо улыбнулась. т а т с в значительной степени знал, почему у сестры такое фантастическое настроение. Скорее всего, она была счастлива, потому что с левой стороны на груди куртки была вышита школьная эмблема. Эмблема была в виде стилизованного цветка с восемью лепестками. На форме Миюки была такая же эмблема на том же месте. Это была эмблема первой старшей школы. Не замена чего-либо, а символ учеников первого потока. «Они сама. Куртка тебе идеально подходит». Форма т у р н и р а во многом походила на обычную, что было вполне понятно, ведь она служила лишь для распознавания школы участников. Однако в глазах Миюки Тацуя было в о с с т а н о в л е н на своём законном месте. Если честно, т а с у ю это не волновало, но не волновало именно потому, что он не хотел портить атмосферу. Оставалось ещё некоторое время до начала церемонии, поэтому о д е в форму команды техников, Тацуе пришлось немного подождать. Внешний вид т а ц у подчёркнутый формой, Полностью заворожил Миюки, но она так и стояла на месте, не надевая свою форму. т а ц с у э посмотрел вокруг, но не нашел и следа её западной спортивной куртки. Даже с большим количеством оставшегося времени, т а ц у я чувствовал, что она должна подготовиться как можно скорее. «Тебе не нужно переодеться?» «Я выступаю помощницей в проведении церемонии». Услышав вопрос т а ц с у э Миюки быстро убрала завороженное выражение лица и ответила своей обычной улыбкой. Другими словами, Миюки впервые не будет стоять с участниками, а будет представлять команду. По крайней мере, так Тацио понял её слова. Тогда это большая ответственность. Пожалуйста, не напоминай мне. Она никоим образом не избегала бы такого незначительного долга, но Тацио уловил слабость её т о н ы и нерешительность взгляда, из-за чего нежно улыбнулся и положил руку на голову сестры. Окружающие направили на них холодные взгляды. Члены команды, ответственные за организацию так называемой церемонии проводов, начали церемонию вовремя, и всё пошло по плану. т а ц я стоял на сцене, но никто не собирался бросать в него камни или магию, это было очевидно. Тем не менее, это место не было знакомо ему. Участники и инженеры построились в две линии. Среди команды техников лишь т а ц я был учеником первого года. Все остальные были старшеклассниками, и он, естественно, ощущал себя лишним. Благодаря действиям во время встречи по утверждению окончательного списка участников, т а ц у я хотя бы на сцене была з б а в л е н а от откровенно враждебных или презрительных взглядов. Впрочем, взгляды дружескими не были тоже. Благосклонную оценку не следует приравнивать к благосклонному мнению. Как бы они на него ни смотрели, его поддержка в команде была беспрецедентно высокой. В довершении всего т а ц у я был одет в куртку, на которой была вышита эмблема с восемью лепестками и Несомненно, кто-то должен был заметить агрессию, которая неизбежно вела к дальнейшему ухудшению положения, но он с ней ничего не мог поделать. Под сверкающими огнями Тацуя спокойно размышлял об этом, как если бы вообще не имел к происходящему никакого отношения. В это время на сцене объявляли имя каждого участника. Вела церемонию Маёми. у с л у ш а в своё имя, каждый участник получал медаль со скрытым идентификационным кристаллом. необходимым для входа в зону соревнований на турнире. Чтобы улучшить представление команды, Миюки отвечала за вручение м е д а л е каждому человеку. У участников было 40, а без учёта Миюки и Майюми – 38. Так что это был очень трудоёмкий процесс, но, скорее всего, благодаря своему отличному воспитанию, Миюки поддерживала милую улыбку и прикрепляла медали к форме каждого человека. В такой близости, что они могли чувствовать её дыхание, ни один ученик не мог устоять перед улыбкой Миюки, они отчаянно пытались не краснеть и не дрожать. Если бы было лишь это, то эта сцена, несомненно, вызвала бы гнев всех учениц, но даже девушки, получившие медали, краснели или чувствовали неуверенность. Так что никто в зале, особенно старшеклассники, не был раздражён, и вместо этого все улыбались в знак согласия. Медали предназначались не только участникам, но и вспомогательной команде. После того, как была представлена команда тактиков, наконец н а с т а л очередь команды техников. «Знаешь, мне как-то нервозно». Кто-то возле т а ц и внезапно обратился к нему, вынудив его слегка повернуть голову. Ученик, который стоял возле него, тоже слегка повернул голову и поймал взгляд т а ц и Взгляд т а ц и был немного выше. Если он правильно вспомнил, это был ученик второго года по имени Исори Кей. Конечно, он был учеником первого потока. В любом случае, на сцене с т а р о г о потока был лишь Тация. Да уж... Он был одним из немногих учеников, которые дружески относились к Тацию. Красивый юноша с мягким характером, и если поменяет штаны на юбку, с его стройной фигурой ему идеально подойдёт описание «высокой ученицы». Однако он был на первом месте в теории магии среди всех второгодок и одним из ведущих волшебников с практическими навыками. Пересмотрев его «красоту» с близкого расстояния, Тацию убедился, что не следует судить книгу по обложке. Они по-прежнему находились на сцене, Поэтому разговор был окончен. Однако даже для такого медленного человека, как Татсо, того, что он сумел найти проблеск света дружелюбия в мрачном океане негатива, было достаточно, чтобы уменьшить нарастающие в сердце мрачные мысли. Когда он почувствовал, что уны не уменьшилось, у него осталась избыточная энергия для обследования аудитории. Поскольку в зале не было назначенных мест, ученики естественным образом разделились на две части. Ученики первого потока спереди и второго потока. сзади. Однако нескольким посторонним удалось проникнуть в передние ряды. Они, вероятно, заметили взгляд т а ц с у Эрика энергично помахала рукой со своего места в третьем ряду спереди, который был достаточно близко, чтобы называться передним рядом. Это потрясло т а ц с ю Присмотревшись, он увидел, что возле неё сидит Мизуки, рядом с ней Лео, с б у к у от него Микихика. Даже лица за ними были очень знакомыми. Полностью нарушив негласные п р а в и л а С неодобрительными взглядами окружающих учеников первого потока, класс Е первого года обучения взял штурмом передние сиденья и объявил эту секцию своей. Покататься, думал об их отважных действиях, Мэюки п о д о ш л а к нему с небольшой корзинкой в руках. На сцене было сорок участников, четыре тактических советника и восемь техников, но если и с к л ю ч и т ь руководителя церемонии ассистента, наберётся в общей сложности 50 человек. 49 из них уже получили свои медали. Наконец настала очередь последнего, но не менее важного п я т и г о человека. Другими словами, следующим был Тация. Миюки громко объявила его имя, или Тация слишком много думал, или она и впрямь как-то по-особому произнесла его имя. Для подтверждения Тация сделал шаг вперёд. Миюки продемонстрировала сияющую трогательную улыбку, достаточную, чтобы Тация начал беспокоиться за душевное состояние сестры. И встала перед ним. Миюки прикрепила медаль на куртку т а ц с у э В это же время раздались громкие аплодисменты, не было никакой необходимости в визуальном подтверждении. Вслед за Эрика и Лео начали аплодировать остальные одноклассники. Для Маюми и Миюки, которые были ответственны за проведение церемонии, это был незапланированный шум. Но как только ученики первого потока на первом году обучения собрались замять аплодисменты, Маюми и Миюки перехватили инициативу и сами захлопали со сцены. После представления последнего члена команды зааплодировало всё собрание, что идеально совпало с аплодисментами всей команде и распространилось на весь зал.